Глава 11. Воскресенье. 12 апреля. День. Алма-Ата. Улица Горная. Когда мы уезжали из Ленинска, по всем его улицам полоскали красные флаги и лилась музыка. Близился День космонавтики. Чуть ли не главный праздник для Байконура, хоть в заправдышний поселок с таким названием живет, поживает далеко в степи и никакого отношения к космодрому не имеет. Но раз уж привелось слово, укоренилось в умах, то все, не выкорчуешь». Даже в Алма-Ате нас встречали громадные плакаты с ракетами, спутниками и звездами. Страна гордилась своими королевами и гагаринами. Мы первые. А уж как я оказался в казахской столице? Лишь в поезде мне удалось до конца оценить глубину женского коварства. Это была настоящая тайная операция». Всю неделю моя Ритка, Лизочка Пухова и Наташка Киврина вели подрывную работу. Мол, доколе нам пахать по выходным? Пора направить комсомольский энтузиазм в русло культурного досуга. Девчонки талантливо изображали глубокое раздумье, чтобы вдруг просиять и как бы нечаянно вспомнить. «О, в воскресенье же чемпионат по фигурному катанию. Ой, надо же! Так это ж рядом совсем, в Медео, тут ехать-то. Поехали? Ну давай съездим, ну пожалуйста!» Уж не знаю, входил ли в хитрый план приезд моей мамы, зато последний довод и ставил как эскимо в бане. А Юлька с кем останется? Так Лидия же Васильевна приезжает. И Настена, ты что, не знал? Жешь, буркнул я в ответ, капитулируя, и моментально был оцелован. Маме космический городишко понравился, как ни странно, своей удаленностью, как обжитой оазис в тоскливой бескрайности степи. Потом бабушка увидала внучку, и Байконур для нее пропал. Настя поначалу морщила свой прелестный носик, как взбалмошная центровая штучка в отстойной глубинке, но вот запуск «Союза» ее реально потряс в обоих смыслах. Хоть и далеко смотровая площадка от тяжки гром старта накатил до так, что от ракетного гула всю нутру трепетало. Разумеется, сестричка моментально составила компанию Наташи и Лизи с Ритой, а потом и Марина присоединилась. Нам с Володькой оставалось лишь смириться. «Уж денек-то можно потерпеть без хронодинамических радостей». «А мой где?» — Наталья завертела головой, оглядывая привокзальную площадь и медленно опустила пухлую сумку, не опуская тревожных глаз. «Да вот он!» — воскликнула Лиза. Киврин явился эффектно, вылез из белого рафика с шашечками. «Такси заказывали?» — гордо ухмыльнулся он. Водитель маршрутки, молодой симпатичный казах, высунулся в окно. «Все в Медео! Садитесь!» Я уселся на переднее и протянул руку таксисту, старательно выговорив. "Амансызба, Аталар! Аманмен". живо ответил водил, расплываясь в улыбке. «Рахмет! Больше ничего не знаю», — гордо сказал я, откидываясь на спинку. Таксист засмеялся, из-за чего раскосые глаза смежились в щелочке и весело окликнул пассажиров. «Все на месте!» «Все! Все!» — в разнобой закричали девушки. «Поехали!» И Рафик, уютно зафурчав тронулся. Пассажирки болтали и щебетали, приникая к окнам, а я малость загрустил. Меня сладко мучила та пронзительная печаль, что вкрадывается осенью. Мимо нас, поглощая маршрутку, проплыли улицы красивого советского города. Однажды я побывал здесь, когда Алма-Ату обозвали «Алматы» на грубом наречии. Я поморщился. К черту воспоминания о будущем. думая о настоящем. Мы проехали пафосную площадь республики, по сути городскую окраину, и уже ничего не мешало любоваться горами, блистающими снегом на вершинах. Самая высокая — пик Комсомола, матово отсвечивала синеватым льдом. А дальше по дороге раскинулись яблоневые сады, обиталище знаменитого опорта. Улица Горная тянулась по ущелью, где стекала речка Малая Алматинка, и обступали ее зеленеющие сопки. Полное впечатление, что асфальтовая лента вьется где-нибудь в отрогах сихоте-алиня, а не заилийского «алатау». Лишь свечки пирамидальных тополей давали подсказку. Тут не Дальний Восток, вокруг Средняя Азия. «Могу спорить на что угодно», — заговорил водитель, выглядывая в зеркальце. «Вам на чемпионат! Выиграли!» — хихикнула Лиза. Я и сам с удовольствием глянул на отражение. Синяя Олимпика приятно облегала девушку. «А вы здешний?» — поинтересовалась Наташа, рефлекторно поправляя челку. «Коренной!» мыльнулся водитель и отец мой отсюда и дед а зовут вас как настя чуть скинула бровки чтобы синева глаз расплескалась пошире и таксист тут же послал ей лукавый прищур айдар а вас анастасия важно представилась сестричка да айдар вылупился как смог здорово у меня жена тоже настя казашка не рассмеялся водитель плющись. Скорее уж казачка. Мы с ней в Ленинграде познакомились. А сама она из Нальчика. Вот такой у нас. Интернационал. Дорогу выписала плавный поворот, и впереди обозначился Медео. Над входом застыли бронзовые силуэты конькобежцев, скользивших по бетонной панели. Полоскали флаги, с легких решетчатых мачт бликовали прожектора, а вдали зеленела селезащитная дамба. Взгляд скользил по затравившему склону, цепляясь за три белых галочки, смотровую площадку на старом гребне плотины. «Приехали!» — объявил Айдар. «Если что, я тут еще часика три пробуду точно!» «Будем знать!» — прозвенела Лиза. Марина, выходя, качнула сумочкой, но как-то слишком увесисто. Я подал ей руку и шепнул. «ТТ? Стечкин?» Мило улыбнулась Расита. Краткого диалога хватило, чтобы снова напрячься. Ты чего? шепнула Рита, беря меня под руку. Ничего, я добавил тону бархатистости. Любую с видами, Лизенькой, Наташенькой, есть на что посмотреть со вкусом. Бесстыдник! заклеймили меня. Еще какой! пожилой легковесный троп прикрыл мою настороженность. Пошли скорее. — воскликнула Лиза, страстная поклонница двойных акселей и тройных тулупов. — А то все билеты разберут. Мы прибавили шагу, замечая целую вереницу желтых лиазов и красно-белых карусов. В сторонке выделялась коробчатая магнолия, передвижная телестудия, от которой уползала вязка кабелей. — Алло! — Настя недоуменно глянула на радиофон, тряхнула его и вызвала снова. — Алло! — Странно, не работает. — Связи нет, — просветила ее Володька беззаботно щурясь. — Горы! «Да при чем тут горы?» — забурчала сестричка, пряча Радик. «Авария, наверное. Я маме обещала позвонить, как приеду, а на вокзале забыла совсем». «Чучелка», — ласково сказал я, приобнимая Настю, — «не волнуйся, маме не до тебя. Она вся поглощена воспитанием подрастающего поколения». «Юлька такая хорошенькая, хорошенькая!» — засисюкала сестренка, складывая кулачки на груди. «Ну так обрадуй бабушку», — вкратчиво шепнула ей на ушко, — «еще одной девочкой». Ну, или мальчиком. Костя давно готов. «Я не готова», — вздохнула Настя. «Знаешь, чего боюсь? Что вот старая жизнь кончится, и начнется новая семейная. А вдруг того хорошего, что было, в ней уже не останется? Понимаю, придет другое, но понравится ли оно мне? Только ведь ничего уже не изменишь». «А ты не переживай», — усмехнулся я, подходя к кассе. «Пусть все идет своим чередом». И притянул деньги под стекло, глянув на схему трибун. «Семь билетов, пожалуйста, по два рубля». Вудирут, – забурчал Киврин. «Я на Олимпиаду за пять рэ покупал. На отборочной, так-то, Олимпиада». «Не ворчи!» — Наташа чмокнула его в нос. «Не будь жадиной». «Я не жадный!» — соулыбался Володька. «Я домовитый». «Пошли, домовитый!» Мы устроились на трибуне не в худшем месте. Довольно близко к арене, где ползали ледовые комбайны, похожие на синих жуков, и начищали каток. «В Медео самая чистая вода в мире» делилась своими познаниями Лиза. И лед получается идеальный. Раскрыв свою объемистую сумку, она торжественно достала пирожки. «С капустой! Держи!» «Теплый еще!» — изумился я, вгрызаясь в блестящий, словно лакированный бачок. Надо ли говорить, что открытие чемпионата я пропустил, занятый более увлекательным делом. Наташа раздавала рогалики с коржиками, а Настя бережно разливала чай из термоса по бумажным стаканчикам. «Мне половинку!» — улыбнулся я сестренке. «Чтоб не остыл!» «Тебе, может, с мякотью?» — отзеркалила мою улыбку Насти и чуть не пролила паривший чай. «Ух ты! Моисеева и Мименков! Они в Инсбруке второе место заняли! Феврале еще!» Кеврин, сидевший рядом, пихнул меня локтем. «Держи!» — он протянул полевой бинокль, потертый, но по-прежнему сорокократный. «О, самое то!» — я навел оптику на Моисеева. Не зря же ее постоянно признавали самой хорошенькой фигуристкой, даже на мировых ресталищах. Ну, в общем-то, да. Фигурка, личика. Косметики, конечно, наложены как на гейши, но уж таковы правила любого шоу, начиная с театра. Иначе зрители увидят бледное пятно вместо лица. Костюмы красивые, правда? сказала Рита, толкаясь мне в плечо. Костюмы? А, ну да, черный костюмчик с синим отливом. Все-таки до да чего же мы разные? Женщина обращает внимание на внешнее оценивая одежду, туфельки, прическу. А мужчины зачастую и не видят вовсе обертку. Они оценивают конфетку, суть, а не форму, раздевая девушку глазами, исследуя ее фигуру и формы. Поэтому при лестнице, собираясь на свидание, зря мучают себя вопросом, что же им надеть. Платья нам только мешают. Энергично загремел посадобль, и пара, застывшая на льду, ожила, закружилась в жестком ритме. А я, пользуясь моментом, оглядел трибуны в бинокль. Удивительно, но стадион был полон едва наполовину, целые ряды пустовали. Вот телеоператор ссутурился, плавно ведет камеру, держит танцоров в прицеле. тфу ты, в фокусе. Забавно, мелькнуло у меня. Рита как раз шушукалась о чем-то с Настей, и я отклонился назад. Марина, сидевшая выше, подалась ко мне. Марин, глянь на крайнюю трибуну слева. А что там? Сплошь казахи. Тут везде народ с русскими мор... Э, э, лицами, и только там нервысь. Росита приложила бинокль к глазам, и теперь мне были видны лишь пухлые губы четкого рисунка. «Да...» — приоткрылись они, выпуская согласие. «Странно». Музыка смолкла, и трибуны заплескали. 5 «Пять шесть пять-семь, пять-шесть, пять-восемь!» 8 разнесся голос диктора. Зрители шумели волнами, одобрения одобрение сталкивалось с возмущением. «Ну чего они?» — огорченно воскликнула Настя. «Ну хороший же прокат!» «Наталья Леничук и Геннадий Карпоносов!» Угулки и динамики окатили арену жестяным призвуком. Вот только не удалось фигуристам восхитить зрителей техникой и артистизмом. Микрофон противно взвизгнул и гортанный голос окатил стадион. «Свобода Казахстану! Да здравствует алаш Орда! Русские, убирайтесь в свою немытую Россию! Казахстан для казахов! Смерть русским оккупантам!» Неизвестный, засевший в будке диктора, не говорил, не толкал речь, а выкрикивал лозунги. Но одними оскорблениями не обошлось. Замерцали огоньки выстрелов, и тут же донесся сухой автоматный треск. Буквально тремя рядами ниже пули щепили сиденья. Мои эмоции в тот момент словно выключились. Я как будто в чуже следил за терактом, пригибаясь сам и клоня Риту. — Это алашисты! — крикнула Марина, словно изумляясь людской подлости. «Уходим — Уходим! — гаркнул я. — За мной! Мое тело действовало на рефлексе. Пригнуться, соскочить рядом ниже, рвануться к той самой казахской трибуне. Туда очереди не долетали. Напряжение, что копилось еще на Байконуре, скручивалось во мне пружиной. Выходило сейчас наружу, освобождая от страхов. Легкие дышали вольно, мышцы послушно несли меня, глаза шарили вокруг. Ага. По крутым ступенькам ссыпались двое автоматчиков в шапках-бориках. Один из них оступился, но другой с волосами до плеч развернулся к нам, скалясь и вскидывая калаш. Грохнул Стечкин, снося хипующего стрелка. И тут и я допрыгал, ломая горло его неуклюжему напарнику. Вырвал автомат из слабеющих рук, рассовал по карманам запасные магазины. «Киврин!» «Я!» Володька тоже вооружился, падая на одно колено и резко крутя головой. «Шапку возьми!» «Есть!» Я оглянулся только раз. Девчонки мчались за мной, пригибаясь, вжимая голову в плечи, но никаких криков и слез. Боевые подруги. А стадион ревел и стонал. Толпы людей ломились к выходам, спасаясь от расстрела, и алашисты не целились. Пули поражали сплошную мишень. «Сволочи!» — выкрикнула Лиза. Голос ее мучительно вибрировал. «Какие же они сволочи!» «Володя!» — рявкнул я, не оборачиваясь. «Замыкаешь!» «Есть!» «Ага. Борик я подцепил не зря. Автоматчик с пышными сросшимися бровами и черными усами скобкой бросился ко мне и растерялся, не зная, палить ему в оккупанта или тот свой. А я вот нажал на спуск безопасных раздомий Калашников коротко татакнул, посылая две пули, и Киврин перебросил новый трофей Марине. Та на ходу передала свой стечкин Рите. «Володька, прикрой! Давай!» По не казахи с безопасной трибуны за нами не охотились. Обычные люди, они тоже спасались, не зная, что самозванные вожди уготовили им долю избранных. В полутемном коридоре пара неонок болталась на перебитых проводах. Раздался испуганный женский виск. Рита присела, вскидывая тяжелый пистолет, и дважды нажала на спуск. Вспышки выстрелов бросили огненный отцвет на ее напряженное лицо. Пули ушли в потолок, сыпя бетонной крошкой. Но все же кто-то взвыл в полутьме. А к нам бросилась Ирина Моисеева. Все в том же костюмчике, изрядно порванном, но босиком. — Вы? Помогите! — отчаянно выкрикнула она, шаря глазами по нашим лицам. — Вы? Кто? — Свои, свои! — обронила я на ходу. «Поможете?» — выдохнула спортсменка, молящий шире глаза. «Да куда же мы денемся? Бегом!» «Машина нужна!» — крикнул Киврин. На выходе мы увидели застрельного милиционера. Парадная форма на груди была изорвана пулями и мокла кровью. «Девчонки!» «Мы тут! Мы не отстаем!» Я оглянулся на мгновение, запечатлевая восхитительную картину. Шары лизиных грудей красиво подпрыгивали, натягивая Олимпийку, а руки воинственно сжимали автомат. У атомного века своей амазонки. «Быстрей!» Народа прибывало, люди выбегали, частенько волоча раненых на себе. Крики страха и боли нарастали, но у меня своя задача и свой долг. «Рафик!» — загласил Киврин. «Вон наш Рафик!» Я круто развернулся. «Стойте!» — одышливо крикнула Настя. «Тут Айдар! Он ранен!» «Будь наш водила в бурике «Нет, стрелять я бы не стал. Но и помогать. Еще чего. Однако коротко стрижную голову Айдара венчала форменная фуражка шестиклинка. «Куда тебя?» — сухо выдохнул я, тормозя. «Нога!» — простонал Казах. Сунув автомат сестрички, я подхватил Айдара. С другого боку пристроился Киврин. «Терпи, Казах!» — пропыхтел я. «Ключи где?» «В кармане!» Мы с Володькой усадили таксиста на переднее сиденье, и я, скальзываясь на гравии, обежал маршрутку. Просунулся за руль и махом завел движок. «Залезаем! Залезаем!» Девчонки, пихая друг друга, влезли, а последним, едва захлопнув дверь, поместился Киврин. «Держитесь!» Рафик, швыряясь камушками, выскочил на дорогу и помчался, набирая скорость. В зеркальцах заднего вида металась толпа и разворачивался автобус с выбитыми окнами. В сторонке горел перевернутый луноход, желтый уазик с синей полосой на борту. «Надо переждать!» — застонал Айдар, кривя лицо. «В город нельзя! У лошистов заставы везде!» «Жиншайтан!» — он отдышался. «У меня тут дед живет, недалеко!» «Покажешь дорогу!» — вытолкнул я, подворачивая баранку. За строем тополей бурлила норовистая речка, склоны их курчавили свежей зеленью, а небеса невинно голубели. Что им до кровавых людских разборок? У них впереди вечность. «Ага», — криво усмехнулся я, — «если разумные существа не спалят планету нахрен, они это могут». «Там же! Позже!» По дороге мы катили осторожно, потому и не попались в ловушку. Алашисты перегораживали горную автобусами, а за обочинами выкладывали пулеметные гнезда из мешков, набитых песком. Бодаться с нациками я даже не пытался. Свернул на грунтовку, посоветовал Айдара, и объехал опасное место по берегу Малой Алматинки, шумливому гремучему потоку чистейшей воды. Выезжать обратно на дорогу было боязно, и мы, загнав Рафик в лесок, вышли к пустынной горной. Вовремя. — Связи нет, — доложил Киврин, пряча радиофон. — Глухо. «Света тоже». Мои глаза зацепили поваленную опору Лэб. Пока я с Володькой переговаривался в полголоса, из долины накатил гул, и в сторону Медео проследовала пара милицейских автобусах, желто-синих кургузных уральцев. Пяти минут не оттикало, как заколотил пулемет, затрещали очереди пожиже. А мы рванули дальше, спускаясь и петляя, пока не свернули на Каменское плато, где блестели купола обсерватории. Дед Айдара проживал неподалеку, соседствуя с бесконечным садом совхоза «Горный гигант». Дом старого Малджана Ильясова, выстроенный из камня, сливался со скалистым пригорком. Сбрасывая газ, я заехал прямо в маленький уютный дворик. С одной стороны распахивался вид чуть ли не на всю Алма-Ату, а с другой — накрытый снегом горы. «Осторожно!» — забегали девушки. «Ой, у него вся нога в крови!» Айдар всхлипывал только и сильно жмурился, когда накатывала резучая боль. «Рид, придержи дверь!» Седой ксакал не причитал, когда я с Володькой занес комнату его внука, а живо растопил печь. Наполнив котел водой, он поставил ее греться и натащил чистых, хоть и ветхих простыней, тут же порвав их на бинты. Девчонки помогали деду, а я помог Ирине, сыскал для нее вылочные тапки. «Товарищ Ильясов меня простит». «Невозможно! Немыслимо!» бормотала фигуристка, зябко обнимая себя за плечи. «Просто безумие какое-то!» Смеркалась. И я запалил керосиновую лампу брюзжа. Это не безумство, а торжество ленинской национальной политики. Здешний народ до сих пор на племена и кланы делится, а мы ему государственность, партию, нати. Что растили, то и вырасти. Национализм созрел. Правду говоришь? Бесшумно подошедший дед с уселся на лавку рядом с Моисеевой. Были у нас ханы, да Беки, а нынче первые секретари до да председатели. Только суть та же. Эх! «Да что далеко ходить! Мой отец, прадед Айдара, уже как гордился, что наш народ, жулаир, к старшему жузу относится, хоть и племя наше, кушек, бедным считалось!» «Считалось!» — фыркнул он, и морщины на загорелом лице дрогнули. «Этот счет до сих пор ведется! Откуда Кунаев? Из клана Исты, старшего жуза! И думаете, сейчас его самого валят? Нет! Отгоняют от кормушки весь род Исты!» Клан отгоняет, сощурился я. Говорят, что шапраж ты! без ответил Ильясов. Вздохнул, он погладил колени надружными руками. Неправильно все это! Мы за советскую власть боролись, за наш новый мир. А старый-то вишь, как извернулся! Старик медленно покачал седой головой. На фронте я в разведбате служил. Нас пятеро было из Алматы, а взводный русский откуда-то из Брянска. И Ларионом звали, строгий был! Но не злой. И своих не подтягивал. Он же не с племени был, а из народа. Так немцы однажды насели крепко. Ранили Иллариона, мы к нему, а он нас отгоняет. Уходите, мать вашу, прикрою, иначе вместе ляжем. Отходим мы, зубы жмем, но приказ выполняем. А взводный крыл фрицев из дегтяра, пока патронов хватало. Слышим затем, как грохнуло. Это он немчуру подпустил поближе, да и рванул чеку. Граната противотанковая. И сам насмерть и вражье с собой забрал, сколько смог. — А мы живем. Поднатужившись, Маржан встал, упираясь руками в колени. — Ладно, — вздохнул он. — Девушки без меня справятся, а я схожу в обсерваторию. У автономов дизель-генераторы. И почта эта, электронная. Может, разузнаю, чего. — Я провожу, — шагнул из прихожей Марина. — Ну уж, — недовольно заворчал дед. — Майор Ершова, — представилась Расита, намечая улыбку. — А, ну тогда другое дело, — взбодрился Ильясов. «Пошли — Пошли. И двое разведчиков растаяли, будто кану в сумерки. А к моей спине прижалась Рита, обняла за шею и задышала в ухо. — Тихо как, — пробормотала она. — А дед говорил, стреляли. — Не бойся, — погладил я девичу все еще девичью руку. Переночуем здесь, к утру хоть что-нибудь выяснится. А нет, так сами справимся. Аэродром тут недалеко, прорвемся. — А я... «Не боюсь», — зашептала Рита, крепче стискивая руки. «Задушишь!» — фыркнул я и замер. Со стороны города глухо донеслась пулеметная очередь. Вечер того же дня. Москва. Сретенка. Будучи президентом, Андропов очень редко появлялся на старой конспиративной квартире. И не по чину, и дела не пускают. Но иногда его тянуло сюда, даже некая ностальгия пробивалась. Все же изрядный кусок жизни прошел под знаком считая меча». Охрана незаметно отцепила весь квартал, в нескольких машинах, припаркованных поблизости, засели парни из «Девятки», и лишь затем подъехала «Черная Волга». Не бронированная и даже не дублерка, но на чех рассмирился. В самом деле огромный зил вызвал бы нездоровый интерес. Пусть хоть так. Дверь в подъезд стояла открытой, рядом вдумчиво смолил сигарету прикрепленный, и президенту СССР оставалось лишь прошмыгнуть к лифту, да выдавить кнопку 4. В дверях знакомой квартиры его встретил, Питавранов. Здравствуй, Женя! Обронил Андропов, переступая порог. Здравствуйте, Юрий Владимирович! Чуть поклонился ЕП, вежливо сторонясь. Ишь, какой почтительный! заворчал ЮВ, вешая плащ. Ну а как же? дипломатично улыбнулся. Питовранов. Выглядел он по-прежнему импозантно, смахивая на ученого или интуриста, каким их снимают в кино. Прошу, налить? Плесни. Евгений Петрович подхватил синюю бутылку и наполнил рюмку рейнским липфраумильхе. Президент выцедил на литое, смакуя. — Уф. Отставив рюмку, он повалился на скрипнувшее кресло. — Хорошо. — Жаль, времени немного. А то бы я... М да И ночь чую, будет та еще. — Ладно, начнем с твоей темы. — И хорошо у нас дела? — По-разному. — Тонко улыбнулся Петовранов. Чарли Гоустбир связался с нами из Гаваны и доложил о ликвидации Маргана. Короче говоря, все три клана, что участвовали в заговоре против координатора, лишились своих главарей. Разумеется, на биржах сильно штормило. Курсы акций то взлетали до небес, то падали на самое дно. К марту все вроде успокоилось, но это внешне. А в глубине идет ожесточенная война, продолжается дележка, и никто не хочет уступать. Для того и нужен был координатор, чтобы находить баланс. Но... «Короче, хаос», — буркнул Андропов. «Выводы? Практически все буржуины понесут огромные потери и будут их нести, пока не договорятся. В принципе, богатейших семей в мире всего восемь десятков, причем многие из них связаны узами брака, а посему компромиссы грядут. Думаю, трясти Запад будет еще долго, весь этот год, но нам это только на руку. Разобщенные олигархи уступят и в Африке, и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии». «Наше влияние, подкрепленное экономическими программами, усиливается, и мы уже способны защитить и вложения, и наших партнеров». «Fleet из being», — усмехнулся президент. «Yes», — серьезно кивнул Е.П. «Ладненько». Ю.В. сложил ладони, словно для молитвы, и поднес карту. «С цвигуном говорил?» «В курсе уже?» «Полумесяц нестабильности?» — кривовато усмехнулся Петовранов. «В курсе». Но там все сложнее. Да, казахские, узбекские и таджикские националисты зашевелились чуть ли не в один день. Но сваливать все на внешнее влияние нельзя. К сожалению, те самые народные массы частенько поддерживают нациков. Можно, конечно, уговорить себя, что в беспорядках участвуют сплошь одни маргиналы, но это не так. «М-да...» Андропов поморщился. «Кунаев сегодня по телефону орал. Кто виноват? Товарищ Ленин виноват?» «И что ты ему скажешь?» нацменов, холили, и боком нам вышла коренизация. Почему при царе было тихо? А потому что все кланы были равны и стояли ниже государя. А теперь, помрачнев Андропов сжал губы. «Я слышал, сам Суслов продвигает план новой автономизации», — осторожно проговорил Е.П. «Да и многие согласны с Михаилом Андреевичем. Договариваться с националистами нельзя», — резко сказал Е.В., «иначе получится, что мы признаем их». «Нет. Буквально час назад я дал приказы командующим военными округами — среднеазиатским и туркестанским». Он посмотрел на часы. «А к одиннадцати соберем политбюро. Ночью, считай, как при Сталине. Будем вводить военное положение». «Ого!» — Питавранов озабоченно покачал головой. «Хотя, согласен. Действовать надо жестко. Убирать слизь. Мародеров, насильников, убийц. Прямо на месте!» Андропов мрачно кивнул. «Именно так, Женя». Тот, главное, чтобы щепки не полетели, пока лес рубят. — Ну, да ладно, — устало поднявшись, он сказал. — Пожелай мне удачи. — Все будет хорошо, — глухо молвил Е.П., блеснув очками. — И победы нам всем!